— Мне кажется, вот так будет лучше всего. — Ну, просто чародей! — закатилась Даниэль звонким, как серебряный колокольчик, смехом. — Вы одобряете выбор, милорда, джентльмены? — Это выбор вашего супруга, леди Данни, — ответил от имени всей молодой компании Виконт Лансинг и учтиво поклонился Линтону. «Вот и хорошо», — отозвалась Даниэль, — «спор разрешен». Джастин, не без удовольствия, наблюдал за галантными кавалерами, которых в комнате оставалось все меньше и меньше. Он сам давно и безукоризненно овладел искусством легкого флирта, поэтому всеобщее восхищение, высказываемое его жене, ничуть его не смущала. «Итак, милорд, — объявила Даниэль, — поскольку вы отослали прочь всех моих советчиков, извольте сами сказать, какими духами мне сегодня воспользоваться». Даниэль предпочитала только самые утонченные запахи, без всяких примесей, скажем, мускуса или гордений, Граф рассмеялся, взял ладонь жены и тщательно, с заметным удовольствием, понюхал ее. Потом не удержался и поцеловал кончики пальцев. По правде говоря, ему куда больше хотелось сейчас поцеловать ее пухленькие нежные губки, на которых играла веселая улыбка. Но в присутствии Молли и Жанны Луизы Подобное проявление чувств было немыслимым. Джастин опустился на обитый парчой стул и стал терпеливо ждать, пока супруга завершит свой туалет. Между тем Молли очень осторожно, чтобы не повредить творение рук Жанны Луизы, надела на молодую хозяйку розовое бальное платье с рукавами до локтей, из-под которых живописно выглядывали усыпанные жемчугом кружева. «Я вам нравлюсь, любовь моя!» — прощебетала Даниэль, делая перед графом воздушный пируэт. Джастин смотрел на жену и не верил своим глазам. Неужели перед ним тот самый сорванец из темного парижского переулка? «Откуда столько грации, воздушности и гривости?» Впрочем, — подумал он, — непредсказуемости в Даниэль ни на йоту не убавилось. Воксхолл Гарденс произвел на Даниэль огромное впечатление. В первые полчаса она постоянно оглядывалась на супруга, стараясь определить, Получает ли он такое же удовольствие? Однако Джастин, одетый в бархатный конзол сапфирового цвета с кружевами на манжетах, не выглядел ни слишком усталым, ни чрезмерно скучающим. Только время от времени тонкая суровая морщинка залегала у него между бровей, но тут же исчезала, как только он встречался взглядом с женой. Даниэль решила не придавать этому большого значения. Она знала, что утром Линтон был на приеме у премьер-министра. Несомненно, там обсуждались всякие важные, даже весьма волнующие события. Что же, она узнает обо всем этом ночью, когда они лягут вместе в широкую мягкую постель. «Вы не хотите побывать на концерте, дорогой?» — спросила Даниэль. «Я хочу только того, что нравится вам, любовь моя. Тогда пойдемте в греческий храм в конце длинной аллеи, или лучше притворимся тайными любовниками, как будто мы хотим убежать. Я смогу уговорить вас на это, а я вас? Неужели вы в этом еще сомневаетесь?» Тогда зачем нам идти в греческий храм? Давайте сбежим немедленно и прямо отсюда. Вы берете меня на руки, относите в экипаж, и мы едем. Быстро-быстро. А потом вы опять поднимаете меня на руки, несете в свою постель и лишаете чести.